Глава 12. Урби-эт-Орби. Сноска. Миру и городу. Латынь. Теперь все вопросы — астрономические, топографические и технические — были разрешены, кроме одного — денежного. Для выполнения предприятия пушечного клуба требовалась огромная сумма — Ни какое-либо частное лицо, ни даже отдельное государство не могло располагать миллионами, необходимыми для успеха дела. Поэтому Барбикин решил, что предприятие нужно превратить из узкоамериканского в международное, то есть обратиться ко всем государствам с просьбой о финансовом сучастии. В самом деле все страны Земли могли считать своим правом и обязанностью принять участие в походе на Луну. Поэтому открытая в этих целях в Балтиморе подписка распространилась по всему свету — «Урби от Орби». Успех этой подписки превзошел все ожидания. А между тем речь шла не о займе, а о бескорыстных в полном смысле этого слова пожертвованиях, ибо никакой прибыли нельзя было ожидать. Оказалось, что проект Барбекена заинтересовал не одних только американцев. Известия о нем перешагнули через Атлантические и Тихие океаны, проникнув одновременно в Европу, Азию, Африку и Океанию. Обсерватории Соединенных Штатов сообщили о задуманном опыте обсерваториям Старого Света. Многие из них, а именно Парижская, Пулковская, капштадская Берлинская, Альтонская, Стокгольмская, Варшавская, Гамбургская, Будапештская, Болонская, Мальтийская, Лиссабонская, Денарезская, Мадрасская и Пекинская, послали свои приветствия пушечному клубу. Остальные благоразумно предпочли выждать результатов опыта. Что касается Гриничской обсерватории, то ответ ее был краток. Она решительно заявила, что затея Барбикина обречена на полную неудачу. Но она вполне разделяла теории капитана Николя, и к ее мнению присоединились остальные 22 английские обсерватории. И в то время как различные ученые общества постановили послать делегатов в Тампа, бюро Гриничской обсерватории без церемонии сняло с повестки дня предложение Барбикина. В общем же, предприятие Барбикина встретило сочувствие ученого мира и возбудило горячий интерес в широких массах. Это имело огромное значение, так как все эти массы были призваны принять участие в подписке. 18 октября президент Барбикин выпустил красноречивое воззвание ко всем отзывчивым людям земного шара. Этот манифест, переведенный на все языки, имел большой успех. Подписка была открыта во всех городах Соединенных Штатов с центральным пунктом в Балтиморском банке, Балтиморская улица, дом 9. Кроме того, она принималась во всех странах Старого и Нового Света. В Вене у С. М. Ротшильда, в Петербурге у Штиглица и Ко, в Париже в Обществе кредита движимого имущества, в Стокгольме у Тотти и Арфурецена, в Лондоне у Н. М. Ротшильда и сына, в Турине у Ардуино и Ко, в Берлине у Мендельсона, в Женеве у Ломбара у Дье Ко, в Константинополе в Атаманском банке, в Брюсселе у Эс-Ломбера, в Мадриде у Даниэля Вейсвеллера, в Амстердаме в Нидерландском кредитном обществе, в Риме у Торлуниа и Ко, в Лиссабоне у Лесена, в Копенгагене в Честном банке, в Буэнос-Айресе в банке Мауа, в Монте-Видео в отделении того же банка, в Аль-Параиси у Мартина Даран и Ко, в Лайме у Томаса Ла Шамбра и Ко. Через трое суток после опубликования барбекеновского звания подписка в одних только городах Соединенных Штатов дала 4 миллиона долларов. С таким задатком пушечный клуб мог уже приниматься за работу. Еще через несколько дней газеты сообщили, что из-за пределами Соединенных Штатов подписка шла чрезвычайно быстро и успешно. Некоторые государства проявили значительную щедрость, другие поддавались довольно туго. Все зависело от национального темперамента. Впрочем, цифры красноречивее всяких слов. По официальным данным, занесенным в бухгалтерские книги Пушечного клуба, подписка дала следующие результаты. Россия внесла огромную сумму — 368 733 рубля. Этому не приходится удивляться, принимая во внимание интерес русского общества к науке и успешное развитие достигнутой астрономии в этой стране благодаря многочисленным обсерваториям, главной из которых обошлась государству в 2 миллиона рублей. Во Франции на первых порах осмеяли замысел американцев. Луна послужила темой для множества плоских острот и сюжетов, для доброго десятка новых водевилей, дурной тон которых соответствовал невежеству их авторов». Но подобно тому, как в доброе старое время французы, накричавшись и напевшись вдоволь, кончили тем, что полностью платили налог, так и на этот раз, истощив свое остроумие, они подписались на сумму в 1 253 930 франков. Заплатив такие деньги, они имели полное право немного подурачиться. Австрия при всех своих хронических финансовых затруднениях проявила значительную щедрость, внеся 216 тысяч флоринов, принятых с благодарностью. Швеция и Норвегия дали 52 тысячи риксдалеров. Для этих стран сумма была весьма значительна, но она была бы еще больше, если бы подписку открыли одновременно в Стокгольме и в Христиане. Дело в том, что по каким-то причинам норвежцы не любят посылать свои деньги в Швецию. Пруссия, прислав 250 тысяч талеров, тем самым доказала свое сочувствие предприятию «Пушечного клуба». На значительную часть этой суммы подписались ее обсерватории, выразившие горячее сочувствие председателю Барбикину. Турция выказала немалую щедрость. но Это и понятно, ведь она лично заинтересована в этом деле, так как ведет счет времени по лунным месяцам и в зависимости от Луны установила свой пост «Рамазан». Итак, она расщедрилась на сумму в 1 372 640 пиастров. Впрочем, она внесла ее с такой поспешностью, которая заставляет подозревать известное давление со стороны правительства порты. Из второстепенных европейских государств на первое место выдвинулась Бельгия, подписавшаяся на 513 000 франков, что составляло 12 сантимов на каждую душу ее населения. Голландия вместе со своими колониями внесла 110 тысяч флоринов, причем потребовала скидки в 5% на том основании, что взносы были сделаны наличными деньгами. Несмотря на уменьшение своей территории, Дания дала 9 тысяч дукатов и тем самым выразила свое сочувствие научным предприятиям. Германская конфедерация внесла 34 285 флоринов. Больше из нее нельзя было и требовать, да, впрочем, она больше и не дала бы ни гроша. Несмотря на тиски, в каких она находилась, Италия все же наскребла 200 тысяч лир, пошарив в карманах своих сынов. Правда, пришлось усердно выворачивать их карманы. Будь у нее Венеция, она бы дала больше, но ведь Венеции у нее уже не было. В Папской области было собрано 7 тысяч римских икю, а в Португалии рвение к науке выразилось в 30 тысячах крузат. Лептую вдовицы оказался взнос Мексики. Всего 86 двойных пиастров, но ведь новоиспеченные империи всегда бывают стеснены в деньгах. 257 франков — таков был более чем скромный взнос Швейцарии. По правде сказать, швейцарцы отрицали практическое значение американского предприятия. Они не надеялись посредством ядра установить деловые сношения с ночным светилом и благоразумно отказались вкладывать свои капиталы в столь рискованные предприятия В Испании было собрано всего-навсего 200 реалов. Она оправдывалась тем, что ей нужно было заканчивать постройку железных дорог. Но на самом деле, как всем известно, в этой стране смотрят довольно косо на науку. Испания — несколько отсталая страна. Нашлись испанцы, притом из образованных которые не имели ни малейшего представления о сравнительных массах Луны и снаряда. Они боялись, что этот снаряд выбьет Луну из ее орбиты, выведет из строя спутник Земли и вызовет его падение на земной шар. При таких перспективах благоразумнее было воздержаться от взносов. Так они и сделали. Оставалась Англия. Известно, с каким презрением она отнеслась к воззванию Барбикина. Все 25 миллионов населения Великобритании проявили поразительное единодушие. Их газеты дали понять, что предприятие «Пушечного клуба» противоречит принципу невмешательства, и англичане не подписались ни на один фартинг. Члены «Пушечного клуба» при этом известие пожали плечами и продолжали свою великую затею. Иначе отнеслась Южная Америка. В Перу, Чили, Бразилия, Лаплата и Колумбия внесли 300 тысяч долларов — В итоге в распоряжении пушечного клуба оказался огромный капитал. Подписка дала следующие итоги. Отечественная подписка — 4 миллиона долларов. Иностранная — 1 миллион 446 тысяч 675 долларов. Итого 5 миллионов 446 тысяч 675 долларов. И так, всего-навсего пушечным клубом со всех концов земли было собрано 5 446 675 долларов. Но пусть никого не удивляет, эта огромная цифра. Предстояли колоссальные расходы по отливке и обточке Колумбиады, по сооружению каменной кладки, по перевозке рабочих и устройству им жилья в пустынной стране, по постройке зданий и металлургических печей, по оборудованию мастерских, на покупку пороха, на сооружение снаряда и различные взятки. Все эти статьи должны были поглотить почти всю сумму. Иные выстрелы во время гражданской войны обходились по тысяче долларов. Понятно, что выстрел председателя Барбикина, который должен был составить эпоху в истории артиллерии, вполне мог обойтись в пять тысяч раз дороже. 20 октября был заключен договор с Гольцпринским заводом, находившимся близ Нью-Йорка. Этот завод во время войны поставлял парату лучшие его чугунные пушки. По этому договору Гольцпринский завод обязывался доставить в Южную Флориду, в окрестности города Тампа, все материалы, необходимые для отливки Колумбиады. Все работы по сооружению Колумбиады должны были быть закончены не позже 15 октября следующего года. За каждый день просрочки завод отвечал неустойкой по 100 долларов в сутки до того момента, когда Луна снова окажется в том же положении относительно Земли, то есть в течение 18 лет и 11 дней. Наем рабочих, оплата их труда и все необходимые для работ приспособления также производились акционерной компанией Гольдспринтского завода. Этот договор был одобрен и подписан в двух экземплярах Барбекеном, председателем пушечного клуба и Дж. Мерчисоном, директором Гольдспринского завода.